рассказывает в своем большом стихотворении, написанном по латыни, французский монах Аббон из аббатства Сен-Жермен. По сведениям, которые он сообщает, 40 тысяч викингов приближались к Парижу по сени. «Их кораблей, — пишет Аббон, — было так много, что на протяжении двух миль вниз по течению реки не было видно воды. После того, как было отбито первое нападение, — Викинги разбили лагерь на Сен-Жерменском холме. С этого места они спустились, чтобы творить грабежи и убийства в окрестностях осаждённого города, но проникнуть в город им не удалось. Пожирене извлекли уроки из ирро нашествия норманнов и в качестве преграды построили на реке сильно укреплённый мост. Это помогло защитникам выиграть время. И когда перед Парижем появились деблокирующие войска, викинги отступили, так и не добившись успеха. В 911 году норманны под предводительством Ролана завоевали территорию в устье Сены, которая позднее получила название Нормандии. Сселившиеся здесь норманны очень скоро слились с местным населением, а со временем переняли его язык и обычаи. После поражения скандинавских викингов в Англии, норманны, осевшие в Нормандии, в 1066 году под командованием Вильгельма Завоевателя на 1400 кораблях высадились на побережье Англии. 14 октября Вильгельм возле Гастингса одержал победу над королём англосаксов Гарольдом и провозгласил себя королём Англии около 860 года северные разбойники, обогнув Иберийский полуостров, впервые появились в Средиземном море и опустошили берега Испании, южной Франции и Италии. Они продвинулись до побережья Северной Африки и Малой Азии и попытались даже напасть на Рим и Византию. После того, как они укрепились на юге Италии и Сицилии, папа в 1130-м В году провозгласил норманнского герцога Роберта II королём Апулии и Сицилии. Декан монастыря Сант Квентино рассказывает, как хитро действовали викинги при разрушении итальянского города Лукка. После того, как норманны побывали в Хизии и в Езоле, они повернули свои ладьи к епископскому городу Лукка, расположенному в устье Магры. Город был подготовлен к приходу викингов, и всё боеспособное мужское население заняло позиции у ворот и городских стен. Однако штурма не последовало. Вместо этого у городских ворот появился безоружный предводитель викингов Хейн, а с ним несколько его приближённых. Предводитель выразил желание принять христианство и попросил епископа города совершить обряд крещения. Просьбы согласились выполнить, хотя и приняли необходимые меры предосторожности. Хаштайн был крещён и снова выпровожен за ворота. В полночь к городским воротам с громкими криками приблизился большой отряд викингов. На носилках они несли тело якобы внезапно скончавшегося Хаштайна. Викинги объявили, что его последней волей было, чтобы его похоронили в соборе города Лукка. Разве можно было отказать в последней просьбе только что принятому в лоно церкви? Епископ приказал впустить в город безоружных людей и пронести покойника. Однако панихида не состоялась, так как перед алтарем Хаштайн вдруг воскрес из мертвых. Викинги схватили спрятанные в носилках оружие и набросились на тех, кто собрался слушать панихиду. Общая паника способствовала тому, что через городские ворота Проникнув в город всё войско викингов, Лубка была опустошена и разрушена. В Восточной Европе норманнов называли варягами. Кроме своих разбойничьих набегов, они занимались тут прежде всего торговлей, поставляя из живой товар через Константинополь или по Волге и Каспийскому морю в Иран и соседние с ним страны. Путь варягов из Скандинавии в Константинополь проходил через Финский залив, Неву,